Глава 64. Было интересно, более чем. Бурцев даже перестал замечать направлен на него пистолет. Аглоида и та на время вылетела из головы. Занимательная беседа с офицером СС затягивала и интриговала. Но одного якоря для ваших, как ты выражаешься, сайт прыжков недостаточно. Были упомянуты еще какие-то неимоверные энергетические затраты. А вы умеете не только спрашивать, но и слушать, полковник. Хмыкнул фон Берберг. «Да, заклинание якорь всего лишь устанавливает связь между временами, но нужно еще этой связи воспользоваться и осуществить переброску. И отставить прыжка без шлюзель башни необходимо использовать альтернативные магические техники, и желательно помощнее». «И какая же альтернатива?» «Вам не доводилось видеть эсэсовское кольцо мертвой головы?» ответил немец опросом на вопрос. «Тотим компринг тер эсэс». «А что?» На самом деле, человеческий череп – символ самый могущественный из известных нам магических школ – некромантии. Она-то и открывает путь царит-команде из 20 века в 13-й. Так вот, что за магию Большой Смерти имел в виду Сымадзиан. Глаза у Бурцева полезли на лоб. Ого, так вы еще и некроманты? Не мы, мы всего лишь солдаты. Я говорю о тех, кто нас сюда переправил. Их немного, но они обладают немалой властью. Вы думаете, с какой цельной территории Польши появились концлагеря? Создать постоянное и мощное некротическое поле – вот их основное предназначение. Массовые убийства идеально подходят для того, чтобы расширить и стабилизировать уже существующую проеху во времени. Так, по крайней мере, утверждают сотрудники эзотеритической службы СС. И не нужно, пожалуйста, смотреть на меня глазами шокированного хлюпика-гуманиста. нас вы здесь, полковник, то вряд ли сами обошлись без помощи некромантии. Интересно только, как действует фаши на такие черные магии? Тоже используют лагеря для репрессированных? Или, может быть, научились откачивать некротическое поле с фронта? Бред. Какой-то чудовищный бред. Похоже, его держат под прицелом сумасшедший. И с чего выдумал фашек. Сначала танк развалил средневекового замка, теперь вот некромантов приплел. Он самого все белыми нитками шито. Как, к примеру, он умудряется находить остатки арийских башен? Это проще, чем вы думаете, полковник. С улыбкой ответил штандантенфюрер СС. У меня имеется карта, составленная эзотериками Гиммлера. Как я уже говорил, столь мощные магические конструкции, как плацбашни, не исчезают бесследно. Их астральный образ хранится тысячелетиями. Обнаружить эти метки посвященным не составило труда. Обнаружить и нанести на карту. Должен сказать, астральные следы арийских башен разбросаны почти по всему Евразийскому континенту. Особенно много их в Восточной Европе, еще больше на территории будущей России. Парочка, например, под Новгородом и одна под Псковом. Так вот, в чем кроется истинная причина крестового похода на восток. Хотите взять под контроль межвременные врата, заводить выгодными трагическими пунктами для войны в прошлом? Скажем так, это одна из причин, широко улыбнулся фон Бербер. И сколько уже плацбаш на твоем счету, а Фридрих? Ну, если не считать замков с Гужевежи... Не считай. Улыбка штанданта фюрера стала еще шире. Разваяны одной арийской башни находится здесь. Жестом фокусника фон беберг обвел волны, разбросанные по берегу Вислы. Бурцев ахнул. Так вот, что за неподъемные глыбы валяются вокруг. Кульмская группа цайт-команды была переправлена через этот портал. Именно она занималась подменой папского легата. Она же утихомилила сторонников фон Балки. Это те ребята в рясах? Согласен, они крутые, но их немного. Не беспокойтесь, полковник. К ним уже присоединился резервный взвод поддержки из Гужевежи. Запрос по рации, своевременная телепортация никаких проблем. Так что, считайте, Дридрик фон Юнинген уже верховным магистром Братства Святой Марии. С Гужевежа, Кульм. И это все арийские порталы, на которых ты успел побывать. Почему же? На месте нашей первой встречи В священном лесу пруссов тоже какая-то стояла магическая башня ариев Вы разве не заметили камешки, наваленные там? Собственная ненагадливость взбесила бурцов. Ведь действительно, циклопические каменные плиты, образующие круг смерти, со священным дубом в центре и огромные глыбы, из которых высечены фигуры легендарных прусских вождей Брутона и Ведовута и прочие волны, раскиданные по лесу. Да не переживайте вы так, товарища сая «Все равно не вышло там у меня ничего». «Не вышло?» Бурцев запутывался все больше, понимал все меньше. «Думаю, во всем повинна примитивная магия пруссов. Невозмутимому фальцу трудно было скрыть раздражение. там конечно, не по силам тягаться со жрецами ариев, а тому они так и не смогли использовать в своих целях мощно-магический потенциал, скрытый среди руин. Но вот почувствовать энергетику места, где стояла арийская башня, силенок у лесных колунов достало». Хуже того, по глупости и банальному неведению, они своими дурацкими ритуалами умудрились случайно заблокировать этот клазень могущества. Магия магии рознь, полковник. Но, видимо, даже самая слабое может таким образом влиять на самую сильную. Бесследно в этом мире ничего не происходит.